глава 29. Проснувшись на следующее утро после тревожного ночного сна, я обнаружила на телефоне дюжину пропущенных звонков от Джака. Я поставила телефон в режим «не беспокоить» не на зло ему, а потому что мне нужно было время подумать и переварить то, что отец сказал мне в саду. Это было крайне важно, так как моя душевная тоска превратилась в раскаленную до да красна ярость. Вспомнив данное себе обещание стать лучшей версией себя, я быстро отключила режим «Не беспокоить». Значок голосовой почты сообщил о непрослушанном сообщении, но вместо того, чтобы сразу его прослушать, я отправила Ребекке дежурное сообщение с вопросом про Марка. Мол, как его сломанная нога, штифты в костях, все будет хорошо. После чего пошла в ванную принять душ. Сначала мне нужно было одеться, И накраситься. Ощущение было такое, будто я облачаюсь в доспехи, чтобы ринуться в битву. Не то, чтобы я считала свой брак полем брани, но если мои родители считали меня женщиной-воином, мне следовало одеться соответствующим образом, чтобы я могла притворяться, что они правы. Я села за туалетный столик, включила на телефоне громкую связь и прослушала голосовую почту, При звуке голоса Джека я закрыла глаза, пытаясь представить, что он сейчас со мной в комнате. «Я не виню тебя за то, что ты выключила телефон. Я не могу винить тебя. Просто я хотел извиниться, Мелли. За все. И особенно за ту ночь. Этого не должно было случиться не сейчас, когда между нами все еще эта неопределенность. Просто в тот момент мне это казалось правильным. И я поддался желанию». «Отсроченное удовлетворение. Я в нем не силен. По крайней мере, там, где это касается тебя». Я поймала себя на том, что подалась вперед, как будто Джек стоял передо мной, и я могла дотронуться до него. Моя обида и злость были бессильны скрыть, как сильно я любила его, и то, что один только звук его голоса делал с моим сердцем. «В любом случае, я знаю, что нам нужно поговорить». — Лицом к лицу, мне нужно многое тебе сказать. Вчера вечером я должен был улететь в Вашингтон, чтобы провести кое-какие исследования. Поэтому я не мог дождаться, пока ты вернешься от Ребекки. Я перевез вещи обратно к себе в квартиру, поскольку, похоже, съемки застопорились, по крайней мере, на данный момент. — Пожалуйста, поцелуй от меня Сару, джей, джей и Нолу и скажи им, что я люблю их и вернусь завтра. Я люблю тебя, Мелли. Никогда этого не забывай. Скоро увидимся. Я застыла на месте, раз за разом, прокручивая все сообщение, вызываю у себя в душе бурю эмоций. Я бы просидела так весь день, если бы на моем телефоне не сработал будильник, напомнив мне о том, что мне пора на встречу с Вероникой и Майклом, чтобы подписать предложение о покупке дома на острове Джеймс. Фургон Кэтрин Хименес уже стоял на стоянке позади бюро недвижимости Гендерсона, на том самом месте, которое наш босс Дэйв Гендерсон недавно выделил для лучшего дилера месяца. Как будто мало мне было каждый день видеть ее имя в верхней строчке таблицы лидеров, где раньше неизменно красовалось мое. Когда я вошла, Кэтрин была в вестибюле с Джолли, Я попыталась незаметно проскользнуть за их спинами и уже почти дошла до коридора, когда Джолли окликнула меня по имени. «Доброе утро, Мелани! Никаких сообщений для вас, но напоминаю, что в девять часов у вас назначена встреча с мистером и миссис Фаррел. «Спасибо, Джоли. И доброе утро, Кэтрин!» Я направилась было к своему кабинету, но Кэтрин окликнула меня. «И вам доброе утро, Мелани!» Весело сказала она с энтузиазмом, на какое была способна лишь после четырех чашек кофе. «Вчера вечером у нас дома была вечеринка рукоделия, и мы с детьми сделали браслеты дружбы. Я решила сделать что-нибудь для моих друзей по работе». С этими словами она протянула мне ярко-зеленый браслет из макраме со свисающими завязками. Я недоуменно посмотрела на него, но затем поняла, что должна его взять». Джоли подняла руку. На ее запястье красовался точно такой же, только ярко-синий. «У меня тоже есть, согласитесь, это ведь красиво!» Мне потребовалось время, чтобы ответить. Мой мозг все еще цеплялся за ночь ремесел. «Да, красиво, спасибо, Кэтрин. С нетерпением жду возможности его надеть. Хотите, я повяжу его вам на запястье? А может, позже?» Боюсь, он не будет гармонировать с моим нарядом. «Понятно. Хорошего дня. И поздравляю, что вы нашли дом для фаролов. Она улыбнулась своей искренне дружеской улыбкой, мешавшей мне точить на нее зуб, как бы сильно мне этого не хотелось. «Спасибо. И вам тоже. Кстати, Джолли, пожалуйста, когда фарролы прибудут, отправьте их ко мне. Я уже буду готова». С этими словами я поспешила в свой кабинет, Чтобы подготовиться к встрече, положила браслет на стол и аккуратно выровняла по краю. У меня не было ничего неоново-зеленого, но в какой-то момент мне нужно будет его надеть. Возможно, он придаст мне капельку ее бодрости и оптимизма. Едва я села и включила компьютер, как Вероника и Майкл прибыли на добрых десять минут раньше назначенного времени. — Извини, — сказала Вероника. Майклу так не терпелось сделать наше предложение официальным, что он практически приволок меня сюда, так что не удивляйся, что мои волосы торчат во все стороны. Я даже не успела их расчесать. Я подождала, пока они снимут пальто и займут два стула перед столом. «Не беспокойтесь», — сказала я и указала на лежащие перед ними бумаги. Я отправила их Джоли по электронной почте, и попросил ее подготовить и оставить их в моем кабинете для нашей запланированной встречи. Все готово. Мне просто нужны ваши подписи там, где на страницах жёлтый стикер с красными стрелками. Майкл пододвинул стопку к себе и начал листать страницы, ставя подписи там, где указано. — Ты что, не будешь читать то, что подписываешь? — спросила Вероника. Майкл даже не поднял голову и подписал еще одну страницу. «Нет, не вижу необходимости. Я доверяю малоне. А ты?» «Дело не в этом, Майкл. Просто я хочу, чтобы ты прочел все полностью, чтобы убедиться, что тебя все устраивает. Меня все устраивает. Мы приняли решение, и я хочу довести его до конца». Он передал Веронике бумаги и ручку. И поскольку ремонт затянулся гораздо дольше, чем я рассчитывал, я, пока он не будет завершен, решил работать из дома. Дома, если я буду присматривать за рабочими, они будут расторопнее и не станут устраивать каждые пять минут перекур. Теперь, когда мы подыскали для нас новый дом, ремонт — единственное, что нас держивает. «Вообще-то», — сказала я, — «мы еще не выставили дом на продажу. «Нам нужно дождаться окончания всех ремонтных работ», и я подумала о новом ландшафтном дизайне. «Нет», — перебил он меня, — «больше никаких проволочек. Я даю им время до 3 марта, а потом, чтобы тут даже их духа не было. Никаких пристроек. Если мне придется обклеить стены клейкой лентой, чтобы скрыть незавершенную работу, пусть так и будет». «Но это дата вечеринки, которую устраивает Мелани для Ребекки», запротестовала Вероника. «А у Линси, Нолла и Олстон будет пижамная вечеринка. Я не хочу, чтобы рабочие все еще работали здесь сверхурочно, если они к тому времени не закончат. Мы не можем перенести ее в...» «Нет, Вероника, не можем. Кто-то должен вмешаться и положить конец этой ерунде, и я понял, что это должен быть я, поскольку никто другой...» Этого не сделает. Майкл многозначительно посмотрел на все еще пустую строчку для подписи над именем Вероники. «Давай подписывай, и пусть все плохое останется в прошлом». Она пару секунд смотрела на мужа, затем быстро взглянула на меня, взяла ручку и поставила свою подпись. «Отлично», — сказала я, складывая бумаги. «Я отправлю это уже сегодня и дам вам знать, как только что-нибудь услышу». Это сильное предложение, поэтому я не думаю, что у нас возникнут проблемы с приобретением дома вашей мечты. В мои планы не входило говорить это Веронике. Обычно на этих встречах я говорила такое клиентам, но в отличие от Вероники, ни у кого из них не было причин оставаться в их нынешних домах или тянуть с переездом. Бросив на нее виноватый взгляд, я встала. Я уже сегодня займусь договором. Если кому-то нужно воспользоваться туалетом, он по коридору справа. Я надеялась, что Вероника поймет мой намек и останется. Нам нужно было обсудить, каким образом следует устроить еще одну встречу с Адриенной на ее чердаке, если Майкл сейчас работал из дома. Конечно, мой план сработает, только если Майкл оставит нас наедине, чего он не сделал. Вместо этого он встал и отодвинул стол Вероники. Думаю, на сегодня все. Мы в любом случае едем домой, не так ли, Вероника?» Прежде чем она успела ответить, из динамика телефона раздался голос Джоли. «Детектив Томас Райли хочет увидеть вас. Впустить его к вам!» Я нажала на кнопку, чтобы ответить, но прежде чем успела что-то сказать, в дверях появился Томас. — Извините, надеюсь, я не помешал. — Здравствуйте, Вероника, Майкл. Он кивнул в их сторону. — Я планировал отправиться к вам после того, как поговорю с Мелани, но поскольку вы все здесь, я хочу сообщить вам, что у меня есть новая информация о деле Адриены. Вероника схватилась за горло, Майкл положил руку ей на плечо. Я встала и вышла из-за стола. Золотая цепочка, которую я носила на шее, согрела мою кожу. послав по позвоночнику электрический разряд, почти как живая. Томас сунул руку в карман пиджака и вытащил фотографию. Мне это прислали родители Лорен. Снимок был сделан во время ее последнего приезда домой, во время рождественских каникул. Незадолго до того, как она пропала. Он передал снимок Веронике, и я подошла к ней, чтобы рассмотреть ближе. Майкл стоял позади нас. С его ростом ему было достаточно наклониться над нами. В правом нижнем углу профессионального снимка виднелся золотой оттиск штампа фотостудии некоего Олана Милза. На фото на типичном крапчатом синем студийном фоне был портрет привлекательной блондинки с выцветшими на солнце волосами и загорелым лицом. Вероника прищурилась, глядя на фотографию. Это Лоран, не так ли? Мы видели ее фото в ежегоднике Адриены. Томас указал на что-то на снимке, обращая наше внимание на частично скрытый воротником кулон на шее у девушки. Тонкая золотая цепочка и подвеска с греческими буквами. Кожа на моей шее запульсировала от жара. Томас посмотрел на Веронику и мягко спросил. Похоже на кулон. которые мы нашли среди вещей Адриены, не так ли?» Вероника кивнула. «Да, хотя я не могу сказать наверняка, что он принадлежал именно ей. Я ни разу не видела его у на шее, но она любила украшения и красивую одежду, поэтому у нее было много того и другого. Думаю, из-за нехватки денег она и ее подружки часто обменивались нарядами, чтобы расширить свой гардероб. Она отвернулась от фото и покачала головой. Адриена жила в общежитии, так что я видела ее не каждый день. Боюсь, я просто не знаю, чей это кулон, Адриэнна или нет. Знаю лишь одно, он был найден в коробке с ее вещами на чердаке». «Не возражаете, если я попрошу его у вас?» — спросил Томас. «Обещаю его не потерять и вернуть вам». «Конечно». Если вы считаете, что это поможет, но он у Мелани. Я думала, что она сможет задействовать. Вероника нервно покосилась на Майкла и продолжила. Свою интуицию, чтобы, как я надеялась, узнать больше. Я потянулась к шее, чтобы расстегнуть английскую булавку, которая заменила сломанную застежку и передала цепочку Томасу. Лорена Адриэнна. Состояли омега-хи. Томас кивнул. «И все вещи, которые мы просмотрели на вашем чердаке, были взяты из комнаты Адриены в общежитии после ее смерти?» «Все до одной», — сказала Вероника. «Я знаю, потому что мы с Майклом подобрали его сами. Это было слишком тяжело для моих родителей. Я думаю, мы все просто забыли, что он там был. Так было проще». «И за все это время там больше никого не было?» «Ни мастера по ремонту крыш или представителя службы по борьбе с вредителями?» «Кто угодно, кто мог взять половинку золотого амулета и компакт-диск?» Вероника покачала головой. «Нет, никто, только вы, Мелани и я. И, конечно, Майкл, мы храним наши рождественские украшения на чердаке, поэтому вынуждены подниматься туда дважды в год». Томас медленно кивнул. «Понятно». Он взял кулон. «Я верну его вам, как только смогу». Стоило мне вспомнить, что произошло, когда моя мать прикоснулась к нему, как меня пробрала дрожь. Жуткий голос, вырвавшийся из уст моей матери. «Ты не захочешь узнать правду!» По моим венам пробежал ледяной холод. Я с ужасом смотрела, как золотая цепочка болталась между пальцами Томаса, пока он не положил ее в карман пальто. «И что, по-вашему, это значит?» — спросил Майкл. «Не могу сказать точно», — ответил Томас. «Если я смогу найти недостающую половину кулона, думаю, на многие вопросы будут получены ответы». «Ну что ж», — сказал Майкл, направляя Веронику к двери моего кабинета. «Значит, нам нужно продолжать поиски». А пока мы поедем домой и переоденемся, после чего отправимся в какое-нибудь приятное место, чтобы отпраздновать наш большой шаг вперед. А завтра мы начнем разбирать весь хлам, накопившийся в доме за долгие годы, и избавляться от ненужных вещей. Это единственный способ начать все сначала, верно, дорогая? Майкл широко улыбнулся, а вот улыбка Вероники, казалось, была натянутой ниточками кукловода. «Пишите мне в любое время суток», — сказал мне Майкл, поднимая телефон. «Хочу знать, когда это станет официальным предложением». Они попрощались, и я вернулась на свое место за письменным столом, но Томас задержался. Вид у него был смущенный. «Ты хотел зачем-то меня видеть?» Он засунул руки в карманы брюк и застенчиво улыбнулся. «Да, поговорить о твоей сестре. «А Джейн? У тебя есть и другие сестры? «Я не в курсе». Я улыбнулась, пытаясь успокоить его. «Что там с Джейн?» «Возможно, ты помнишь, а может и нет, но мы с ней перестали встречаться, потому что я подумал, что вам обеим не следует афишировать свой дар. А потом в кадре возник Энтони Лонга, и с тех пор у нас возникли проблемы с воссоединением». «Я mm -hmm. все еще испытываю к ней чувства, и, похоже, она отвечает на них взаимностью. Но заставить ее поговорить со мной — все равно, что попытаться поймать намазанную жиром свинью на сельской ярмарке. Понимаешь?» «Ты только что сравнил мою сестру с намазанной жиром свиньей?» Он покачал головой. «Извини, это просто такое выражение». Оно было в ходу у нас, у меня с сестрами, после того, как меня взяли на сельскую ярмарку, и я пытался поймать вежащего поросенка. Победа досталась поросенку. Понятно, сказала я, стараясь не улыбнуться. И чего ты от меня хочешь? Она чувствует себя уверенно, когда ты рядом. По крайней мере, пока она снова не почувствует себя комфортно со мной. Я уже сказал ей, что какое бы решение в обе не приняли относительно вашего дара, говорить о нем во всеуслышание или нет, решать вам самим. Наверное, нам просто нужно проводить больше времени вместе. Я тут подумал, а не устроит ли нам двойное свидание с тобой и Джеком? Должно быть, он что-то понял по моему лицу. «Верно, извини, я подумал». что раз вы с Джеком вновь живете под одной крышей, он не договорил. «Больше нет», — сказала я, выдавив из себя улыбку. «Но я уверена, что мы все еще можем пойти на двойное свидание с тобой и Джейн». «Отлично», — сказал он. Его взгляд внезапно посерьезнел. «И, возможно, все вместе мы поговорим о том, как вы двое объедините усилия, и поможете мне с моими нераскрытыми делами. Мы могли бы это не афишировать ради вашей же безопасности. Когда я думаю обо всех тех людях, которым вы могли бы помочь найти... найти ответы о пропавших близких, помолчав, он продолжил. Скажем так, я видел, на что вы с Джейн способны, и хотел бы, чтобы вы обе подумали об этом. «Обещаю подумать и обсудить это с Джейн, но я почти уверена, что после того, как я закончу помогать Веронике, с меня хватит. Я хочу вернуть свою прежнюю жизнь». Томас в упор смотрел на меня, переваривая мои слова. «Наверное, я могу это понять. Я прошу лишь об одном, чтобы вы все обдумали». Он направился к двери. «Я вернусь к тебе с датами и идеями для нашего двойного свидания, хорошо?» «Звучит неплохо», — сказала я, радуясь за Джейн и надеясь в душе, что у них все сложится хорошо. А если честно, я даже слегка им позавидовала. Томас повернулся к двери. Еще кое кое-что. Если ты не возражаешь...» Я спрошу, насколько хорошо ты знаешь Майкла Фаррела. Его вопрос меня удивил. «Если честно, то не очень». Я лишь недавно восстановила дружбу с Вероникой, и, конечно же, наши дочери — подружки, поэтому мы видим их на школьных мероприятиях. Но я определенно знаю Веронику гораздо лучше, чем Майкла. Я прокрутила в уме последствия его вопроса, и мне в голову пришла уродливая мысль. Я встала из-за стола и подошла к нему. «Ты ведь не думаешь?» Томас поднял руку. что он причастен к убийству Адрены? У него твердое алиби, проверенное и подтвержденное Вероникой. На момент смерти Адрена они были вместе, так что он никогда не считался подозреваемым. Он на мгновение задумался. Мне было просто любопытно, но я бы никогда не принял Майкла и Веронику в толпе за пару. Вот и все. Я часто думала то же самое, но не хотела признаваться в этом слух, пытаясь сохранить верность своей подруге. Да, наверное, иногда противоположности притягиваются. Мы попрощались, Томас ушел, а я осталась стоять посреди кабинета, глядя на дверь, чувствуя, как меня окутывает запах ванильного мускуса. Мне было не по себе. Как будто кто-то только что дал мне ответ на вопрос — который я уже забыла. Я вернулась к рабочему столу и нисколько не удивилась, обнаружив на моем столе красную фетровую подушку в форме сердца с рюшами по краям, сидящую по стойке смирно, ожидая, что я сделаю. Я подняла ее и прижала к груди. Как же сильно мне хотелось получить ответ хотя бы на один из вопросов, крутившихся в моей голове.